5.1. Как ни парадоксально, это утро оказалось хуже предыдущего. Вчера, спасая свою шкуру, Корней не мог осмыслять происходящее, жалеть себя и скорбеть о мире. Сегодня ему выпала такая возможность. Соратники белее мела толкались в прихожей, пока он дрых, не стало Вилмы, нервной женщины с синими волосами. На душе было гадко от того, что он выспался, от сонной неги в голове. Камила закатала рукав и сунула пятерню в красную воду. Слив противно чавкнул, проглотив жижу. На кафеле блестело лезвие, которым Вилма свела счеты с жизнью. Филипп корил себя за то, что пользовался старомодной разборной бритвой, но Камила заметила, что не отыскав бритвы, Вилма воспользовалась бы кухонным ножом. Кожа мертвой женщины напоминала пластик. Труп накрыли полотенцем и вытащили из ванны. Выйдите, — велела Камила. Мы оденемся. Щербатая дверь притворилась. Оксана схватила Корнея за плечо. А вдруг это и есть карма? Тени пролегли под ее глазами. Он едва не попытался стереть их, приняв зараставшуюся тушь. Морщины подковали искусанный рот. За ночь она постарела лет на пять. — Нет никакой кармы. Мы бросили того наркомана на трассе и у улыбавшегося мужчину в холодильнике супермаркета. Мы бы не спасли их. Мучину из холодильника спасли бы. Мы просто забыли про него, увидев грузовик. Он был нездоров, раз улыбался, как и наркоман. С ними в команде мы бы сами погибли. Но карме этого не объяснишь. В какого бога ты веришь? В Будду? Я не знаю. Оксана оттянула пальцами щеки, и под нижними веками обнажились воспаленные лунки слизистой. Ночью я писала знакомым в Харьков Никого из них не было в сети уже несколько часов. Они молодые, они могли не спать трое суток. Значит, их убили. Дьявол хочет покарать каждого, кто не спит. Слово покарать из уст парикмахерши скребнуло по ушам. Запахло ладаном и просвирами. Дьявол покачал головой корней с рогами и копытами. А кто же? не унималась Оксана. Корней встревоженно нахмурился. Я пробовала связаться с родителями, со всеми, кто записан в телефонные книге. Там она кивнула на входную дверь. Никого нет. Перед тем как выключиться накануне, Корней тоже тщетно звонил матери. "Есть мы", твердо сказал он и снова устыдился того, что крепко спал, а девчонка в его объятиях вымытана до предела. "Будет надо", проговорил Корней, глядя в сухие испуганные глаза Оксаны. "Я понесу тебя на горбу". Но сейчас нам нельзя отчаиваться. Почему? спросила она. Почему бы тебе не уйти, не спрятаться в лесу, а мы спокойно уснём и постоим у окна, пока не закончится лунный цикл? Потому, подумал он с ужасом, что теорию про лунный цикл мы на на коленке. Ты не знаешь наверняка, чем займешься, став жаворонком, а этот кошмар может закончиться раньше, сегодня или завтра. И я хочу быть с тобой, когда мир проснется». Она прижалась к нему, мелко дрожа. Мы готовы, сказала Камила. Раны вилмы забинтовали, уложили тело в спальне на подушки, нагретые корнеем, укутали сиреневым одеялом. Пятеро стояли вокруг кровати. Филипп в изножье. Корнеев вспомнил похороны бабушки: венчик на лбу, цветы, стенки могилы выслали жестяными листами, чтобы рыхлая песчаная почва не осыпалась бабушке было 80 Вилме от силы 40 в смерти она странно помолодела Филипп прочистил горло он по-прежнему выглядел свежее товарищей но говорил словно отплевывался от пыли Я познакомился с Вилмой прошлой ночью я не знаю ее фамилии может она называла но я забыл Вилма была он растерялся была одинокой испуганной и Славный. Речь давалась Филиппу тяжело, лицо его налилось пурпуром. Пальцы вцепились в ремень джинсов. Мы занимались сексом ночью. Присутствующие воззрелись на оратора. За час до Филипп облизал губы. Она была красивой, когда мы. Он ошеломленно посмотрел на собравшихся. Простите, я не знаю, что говорю. Продолжай, подбодрила Камила. У Вилмы была дочь, Дениса. Она умерла в младенчестве. Вилман, ее очень любила. Должно быть, они встретятся в раю. Но я не верю в рай. Аминь. Аминь, шепнула Камила. Оксана перекрестилась. Пора собираться, сказал Альберт. Они втолкнули в себя завтрак, поделенный на пятерых омлет из пары яиц, остатки риса и хлопья, залитые кипятком. Запили горьким кофе. Подавленный Корней наблюдал за товарищами. Перемещаясь по кухне, Камила то и дело вздрагивала, будто врезалась в невидимые предметы. Вопрос о горючем для транспорта Филипп повторил трижды. Так вела себя мама Корней, опустошив бутылку шампанского. Последние годы, впрочем, она не употребляла алкоголь. Начались проблемы с поджелудочной, она с тела и много спала. Альберт суетливо орудовал вилкой, скрипел стул, учителю никак не удавалось нормально усесться. Рис сыпался мимо рта. Оксана попросила аспирин. Она морщилась, строгая виски и оборачивалась, как окну, условно кто-то окликал. Ее состояние, слова про дьявола и Кару серьезно волновали Карнея. Рекордсмен Филипп был, как и раньше, и здоровее, и бодрее прочих, не считая Корнея, конечно. Но самоубийство члена команды отразилось на нем, накаутировало, рассекло покатый лоб шрамами морщин. В кармане оставалось две сигареты. Корней покурил от купоре форточку окна соседнего дома, где только что маячил лунатик, опустило. Корней раздавил окурок о пивную крышку. Подстегнул друзей В походный рюкзак побросали пачки с крупой и вермишелью, обрезок пластиковой трубки, лейку, молоток и пилу, долото, жидкость для розжига костра. Филипп отыскал в кладовой две канистры, в одну нацедил воду из-под крана, раздал ножи. Камила повязала на поясе скатерть, сунула клинок в узел, как в ножны. Альберт и Корней последовали ее примеру. Оксана отказалась от ножа. Корней не видел, чтобы вооружился сам Филипп. Августовское утро было свежим и пасмурным. Пятеро выбежали из подъезда, посеменили безлюдными улицами. Встали как вкопанные у новостроек. На газоне белоснежная лошадь пощипывала траву. Ветерок развивал густую гриву. Красивая, шепнула Оксана. Лошадь повернула к ним морду и махнула хвостом. Оксана слепо зашагала к ней. Ты чего? Корней взял девушку за локоть. Надо спешить. Девочки и мальчики, Камила указала на просвет между домами. Пятеро или шестеро фигур брели в их сторону. Хромающая пани волокла за собой нечто вроде кирки. У мальчика лет двенадцати на руке была перчатка с лезвиями, перчатка Фредди Крюгера. Лошадь всхрапнула и бросилась на утек, стуча копытами по асфальту. Неспящие побежали к парковке, благо ракшасы были еще далеко. Филипп затащил Оксану в кузов. Корней сел за руль, Камилы на пассажирское сиденье. Ох ты, блин, Корней потер подбородок. А тут все иначе. Ерунда, сейчас поймёшь. Сними ручник, кнопка старт. Он следовал указаниям, выжил сцепление, грузовик поплыл. Аккуратнее, сбавь, выкручивай плавно, притормаживай, не газуй. Вот так. Грузовик выехал на дорогу. А это не сложно. воодушевился Корней. Поворот. Не разгоняйся. Машина тряхнула. В боковом зеркале уменьшались фигурки собнамбул. Последователь Фредди размахивал стальными когтями. Женщина силилась оторвать кирку от земли. "Госку", велела Камила. "Ты молодец". В летняных они сделали пересадку. Корней даже расстроился, что пришлось покинуть грузовик. Но зеленая махина была слишком приметна. Дважды ее рев будил одиревневших на обочине жаворонков. Скопление людей-манекенов оживало и шаркало за шлейфом выхлопов. Выбор пал на потрепанный лэнд Крузер. Камила молотком выбила стекло, деловито забралась в салон, стиснув зубами нож, повозилась с проводами, внедорожник завелся через три минуты. Браво! Команда одарила Камилу овациями. Заправились здесь же, используя молоток и долото. Камила продырявила бензобак соседнего Рено и слила в канистру топлива. Приладила лейку к лэнд-крузеру, солярка булькала, насыщая внедорожник. Мужчины вытаскивали из кузова медикаменты, когда Корней услышал щелчки. Замер, прижал палец к губам. Это же рация, воскликнул Филипп, роняя ящик. Они обижали грузовик. Портативная радиостанция призывно сигналила. Филипп запрыгнул в кабину первым. Алло? Слава богу, затрещало из динамиков. Вы живы? Живы, выдохнул Филипп. Альберт, Оксана, Карнеи смотрели во все глаза. Изумленная Камила прислонилась к автомобилю. Вы были в Вышгородде, да? В самом пекле. Вы тоже оттуда? Так точно, шеф. Как вам удалось спастись? Прятались в базилике. Ублюдки перебили, солдаты покинули крепость. Мы вывели женщин из катакомб. Филипп с облегчением улыбнулся. Я боялся вас больше нет. Он вытер вспотевший лоб. А с кем я говорю? Ваш голос мне знаком. Сержант Зоунар, пан. Я был у Таборских ворот. Вы храбро сражались, сержант. Рация зашипела. Сквозь помехи Зоунар спросил: "Вас там много?" "Пятеро. Присоединяйтесь к нам. Мы в безопасности. У нас есть врачи препараты, чтобы не спать. Где вы находитесь, сержант? Прямо на Вултаве». Знаете, железнодорожный мост возле Вышеграда. Мы на пароме под мостом. Альберт поднял кулак с оттопыренным большим пальцем. Корней обнял Оксану, она плакала от счастья. Будем там через полчаса, сказал Филипп. Мы встретим вас на причале. Щелчки, хруст. «Жаворонков, Берегите себя. Рация отключилась.